Глава 48. 1. Единственный выстрел. Ведьма судорожно вздохнула. Джим вздохнул среди восковых кукол. Вилли вздохнул во сне. Чарльз Хеллоуэй сделал глубокий вдох, чуть не захлебнулся воздухом. Мистер Дарк со взхлипом втянули в воздух уродцы. Перевели дух толпа людей перед помостом. Ведьма вскрикнула. Джим в музее выдохнул, вилена на сцене взвизгнул, просыпаясь. Человек в картинках заревел, выпуская в воздух из лёгких. Он взмахнул руками, призывая события замереть, застыть. Но ведьма падала. Её тело сухо стукнулось о край помоста и рухнуло в пыль. Чарльз Хэллоуэй медленно, с неохотой, выдыхал тёплый, обжитый в груди воздух. Дымящаяся винтовка зажата в правой руке, глаз на линии прицела, но на том конце только красная мишень и никакой цыганки. На краю помоста застыл мистер Дарк. Он впился глазами в толпу и пытался разобрать отдельные выкрики. Обморок? Да нет, поскользнулось просто. Застрелили! Чарльз Хэллой подошёл и встал рядом с человеком в картинках. Он тоже посмотрел вниз. Многое можно было прочесть в его взгляде: и удивление, и отчаяние, и радостное удовлетворение. Староху подняли и уложили на помост. Полуоткрытый рот ведьмы, казалось, выражал удовольствие. Чарльз Хэллоуэй знал: она мертва. Ещё мгновение, и это поймут все. Он внимательно наблюдал за рукой мистера Дарка. Вниз, ещё ниже, коснуться, проверить, ощутить трепет жизни. Мистер Дарк взял ведьму за руки. Кукла, марионетка. Он пытался заставить её двигаться, но безжизненное тело не слушалось его. Тогда он призвал на помощь скелета и карлика. Они трясли и двигали тело, наровя придать ему видимость жизни, а толпа потихоньку пятилась от помоста всё дальше. Мёртвая. Раны не видно. Может, это шок у неё? Да какой там шок, думал Чарльз Хэллоуэй. Боже мой, неужели это убило её? Наверное, виновата другая пуля. Может, она случайно проглотила настоящую? Моя улыбка? О, Исусе. Всё о'кей, воскликнул мистер Дарк. Представление окончено. Всё в порядке, так и задумано. Он не глядел на мёртвую женщину, не глядел на толпу, не глядел даже на Вилли, моргавшего как сова днём, только что выбравшегося из одного кошмара и готового провалиться в следующий. Мистер Дарк кричал: "Все по домам, представление окончено. Эй, там, гасите свет!" Карнавальные огни замигали и начали гаснуть. Толпа принялась разворачиваться, как огромная карусель, двинулась густее под ещё горевшими фонарями, словно надеясь отогреться, прежде чем шагнуть в ветреную ночь. Но огни продолжали гаснуть. Скорее, торопил мистер Дарк. Прыгай, шипнул отец Вилли. Вилли соскочил с помоста и поспешил за отцом, всё ещё сжимавшим в руке винтовку, убившую ведьму улыбкой. Они были уже у входа в лабиринт. Слышно было, как сзади на помосте топчется и сопит мистер Дарк. Карнавал закрывается. Всем домой. Конец. Закрыто. Джим там внутри. Джим внутри виллестром понимал происходящее. Да, да, внутри. Посреди музея восковых фигур по-прежнему неподвижно сидел Джим. Джим Голос, звавший его, протолкнулся через лабиринт. Джим шевельнулся. Джим мигнул, вздохнул, встал и неуклюже заковылял к заднему выходу. Джим, подожди там, я приду за тобой. Нет, папа, нет, Вилли вцепился в отца. Они стояли у первой зеркальной стены. Боль снова немилосердно терзала левую руку Чарльза Хэллоуэя, поднималась к локтю, выше. Ещё немного и ударит в сердце. Не надо, папа, не входи, Вилли держал отца за правую руку. Помост позади был пуст. Мистер Дарк покинул его. Ночь смыкалась вокруг виллы с отцом. Одни гасли один за другим, ночь густела, наливалась силой, ухмылялась, выталкивала людей прочь, срывая последних посетителей, как запоздалые листья с деревьев, гнала по дороге. Перед глазами Чарльза Хеллоуэя перекатывались зеркальные валы. Это был вызов, брошенный ему ужасом. Надо было принять его, шагнуть в зеркальное море, проплыть по холодным волнам, прошагать по зеркальным пустыням, прекратить, остановить распадённое человеческое я в бесконечно отражённых поворотах. Чарльз Хеллоуэй знал, что ждёт его Закроешь глаза, заблудишься, откроешь познаешь отчаянье, примешь на плечи невыносимое бремя, которое вряд ли унесёшь дальше двенадцатого поворота. И всё же он отвёл руки сына. "Там, Джим, вилли", только и сказал он. "Эй, Джим, подожди, я иду". Отец Вилли шагнул в лабиринт. Впереди дробился и вспыхивал серебряный свет, опускались плиты темноты, сверкали стены, отполированные, очищенные и промытые миллионами отражений прикосновениями душ, волнами агонии, самолюбования или страха, бесконца бившимися о ровные грани и острые углы. Джим Чарльз Хэллоуэй побежал, Вилли за ним. Гасли огни. Их отражения меняли цвет, то вспыхивала синяя искра, то сиреневая змейка струилась по зеркалам. Отражения мигали, став тысячами свечей угасающих под ледяным ветром. Между Чарльзом Хэллоуэем и Джимом стало призрачное войско, легион седовласых, седобородых мужчин с болезненно искажёнными ртами. Они, все они это я. думал Чарльз Хэллоуэй. Папа, думал Вилли у него за спиной. Ну что же ты, не бойся. Все они только мой папа. Да нет, не все. Вилли решительно не нравился вид этих угрюмых стариков. Посмотрите на их глаза. И так старые, отражения дряхлели с каждым шагом. Они дико размахивали руками, так-то жестом отца, отгонявшего видения в зеркалах. Папа, это же только ты. Нет, их там было больше. И вот погасли все огни. Два человека, большой и маленький, замерли, невольно съёжившись в напряжённо-дышащей тишине.